Я нырнул туда и осторожно прикрыл дверь. Помещение оказалось какой-то подсобкой, вероятно, для горничных. Вёдра, швабры, флаконы с какой-то химией, элюминатора нет. Тесно, но как укрытие сойдёт. Приложил ухо к двери. Шаги и разговор стихли. Нажав на ручку, тихонько открываю дверь, выглядываю в коридор. Пусто. Перебежками от угла до угла, поднялся на две палубы вверх. Сверху доносился какой-то шум, вроде похоже на мотор. Я нашёл ближайший иллюминатор в переходе и высунулся. Над нами барражировал полицейский вертолёт. Стало быть, полиция уже в курсе захвата. Можно умывать руки и дожидаться освобождения. Не моё дело. с свадебным путешествием и участвовать в разборках между испанцами и басками Осторожно пробрался к своей каюте постучал условным стуком Дверь немедленно открылась и я заскочил снова защёлкнув замок Наталья увидев на мне автомат и подсумки с магазинами охнула Ты опять ба что-то в лес а если тебя убьют не будешь богатой вдовой Пошептал я. Наташа надула губки и отвернулась. От греха подальше я сунул автоматы под сумки, срацы и под кровать. Не дай бог зайдёт посторонний, да бы не увидел. "Ну, что там?" спросила Наташа. "Видел троих, один утонул. Рядом с нами полицейский вертолёт, значит, о нас знают. Должны принять меры к освобождению. Подожди.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 Ты предлагаешь мне отсиживаться под женской юбкой? Наталья замолчала, не зная, что сказать. Я подошёл к иллюминатору. В небе уже кружили два вертолёта. Наталья подошла и встала рядом. Вот видишь, полиция и без твоей помощи разберётся. В это время один из вертолётов неосторожно приблизился. видимо, пытаясь рассмотреть, что происходит на палубе. Сначала с палубы раздались автоматные очереди, причём, судя по звуку, из нескольких стволов. Затем хлопок, и к вертолёту с длинным следом пошла стрела. Стингер или гранатомёт, я не понял. Раздался взрыв, и вертолёт, разваливаясь на части, упал в море. Видело Если полагаться только на полицию, мы можем здесь сидеть месяц. Наталья была подавлена случившимся. Успокойся, сядь в кресло, включи телевизор, возьмь щётнул пульт, пошарив по каналам, нашёл новостную программу на итальянском. Виктор, захлёбываясь от возбуждения, рассказывал о захвате судна. Транслировались кадры взрыва,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 Зато почти в центре зала, развалившись на стуле и положив автомат на стол, сидел баск. Увидев меня, он вскочил, начал показывать на дверь. Вэк-вэк. Дал что меня, за немца принял. Я начал говорить по-английски, но он не понял. Перешёл на итальянский. Его он знал, но плоховато. Я объяснил, что хочу есть. У меня жена в каюте.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 Ещё бы террористы убрались, как из сна, и страшно возно, и всё было бы прекрасно. Так до вечера мы и просидели в каюте, коротая время за просмотром новостей и разговорами. Я даже пару часиков вздремнул. Вла у меня одна мысль. Ночью я хотел выйти на разведку. Не могут баски быть железными? Нервы не стальные устанут? Спаджа хотят, ошибки делать станут. И внимание рассеется. Взять бы языка дожалко. Да Один я, успею ли допросить? А вдруг крикнет, поднимет тревогу, туго тогда мне придётся. Неужели и экипаж сидит спокойно? Русский ведь экипаж, не верится, что не найдётся крутого парня. Да только где его искать? Куда заперли команду?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 А здесь явно не теряли времени даром. Надо проводить Баска в ресторане. Не заскучал ли? Не скрываясь, я прошёл в зал ресторана. Баск сидел там же. Я помахал рукой на итальянском, пожалав доброго вечера. Он мне помахал как знакомому. Я подошёл к бару, взял пару бутылок пива и по наглому уселся за один стол с террористом. Открыл обе бутылки. Одну протянул ему, а с другой отхлебнул сам. Баск немного поколебался и взял бутылку. Надо усыпить его бдительность, вести себя доброжелательно. Для завёрзки разговора я стал спрашивать его о родине, почему они боยутся правительства Испании. Баск сначала отвечал неохотя, но потом разговорился. Настороженность его прошла. Для него я мирный пассажир, которому хочется почесать язык, пусть думает. За разговором о две бутылки пива опустели. Я сходил в бар ещё за парочкой. Подойдя, открыл бутылки и протянул ему одну. Не ожидая подвоха, он взял бутылку и только поднёс её к губам, запрокинув голову. как я резко ударил его в висок. Баска обмяк, сполз со стула. Не теряя времени, я выдернул у него из брюк поясной ремень, перевернул на живот и связал руки. Молниеносью метнулся к бару, схватил полотенце и затолкал ему в рот. Очнуться и зарать он мог в любой момент. Я обшарил его. На моё счастье, в кармане куртки оказалась граната.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 Пусть прочувствует, кто хозяин положения. Веди себя тихо, и мне не придётся тебя убивать. Понял? Баск кивнул. Сколько вас? Ну, тут я плашал. Руки связаны, во рту кляпка. 10, 12, баск закивал. Понятно, 12. Одного я уже вывел, в расход стало быть 11.